«Последним письмом от гражданина с просьбой разобраться с директором мебельного магазина». «Так, что тут у нас?» «Мебельный, значит. 37-й магазин «Мосмебельторга». жалоба от пенсионера Петронкина, что там всю дефицитную мебель налево сбывают. Вот уж совсем знакомое и понятное дело по московским условиям. Что-то я сомневаюсь даже, что только в этом «мебельном» Такие правила ввел для себя местный директор. Думаю, практически в каждом мебельном что-то такое можно найти. Но, с другой стороны, если все, что тут написано, правда, то этот директор получается особенно наглый, никого и ничего не боится. Одно дело, потихоньку подворовывал бы. Но он же, получается, нормальным гражданам вообще полностью краник перекрыл лишив всякой надежды на приличный мебельный гарнитур. В очередь, не очередь, весь дефицит только по своим связям сбывает. Очень нехорошо, если так. Пожалуй, неплохо, если Ильдар с моими ребятами до него доберутся. Утром-среду встретил Ивана на вокзале. Он молодец. С небольшим портфелем всего лишь приехал. Это я одобряю. Прошли в мою машину, отъехали на полкилометра, а то тут больное место оживленное. Я припарковался и начали беседовать. Минут пять ушло на дежурные вопросы о жизни. Про его родных я уже спросил, так что воспользовался возможностью навести справки о шансове. Иван заверил меня, что у шансова все великолепно. — Город становится явно чище и ухоженнее, — сказал он. Особое внимание все обращают на новенькие, очень красивые детские площадки, которые наш механический завод лепит, как пирожки. Уже штук пять в самых видных местах города поставили, так точно. Жители, короче, в приятном изумлении от такого обновления, от новых возможностей для развлечения их ребятишек». Улыбнувшись услышанному, я перешел к вопросу, по которому мы с ним встретились. Ну, давай перейдем к моему предложению. Вышло так, что я в Москве с достаточно серьезными людьми начал работать. И сейчас одна из вещей, что мы делаем, строим музей в Городне по линии завода «Полет». Это километров 150 от Москвы. Музей у нас будет очень солидный, обстоятельный. Сейчас, правда, только стены и крышу возвели, но весной уже и закончим. Финансирование серьезное выделено, и прораб. «Очень толковый. Тебе наверняка понравится, когда достроим. Он в виде старинного замка сделан, из красного кирпича и покрыт черепицей. И там со временем будут все более и более дорогие экспонаты. Так что никто не хочет, чтобы какая-нибудь там шайка-лейка вдруг на этот наш подшефный музей налет совершила». Так что у меня есть возможность тебя туда перевести и даже сразу и выделить двухкомнатную квартиру в новеньком ведомственном доме, который к середине года уже готов будет. Дом ты тогда матери оставишь. Поселитесь в городне, место тебе, я уверен, очень понравится. Там все на берегу Волги, вид очень красивый на реку, воздух свежий. В доме будешь жить с работниками музея и ресторана, но естественно, что все люди будут приличные квартиру я тебе дам самому выбрать по старой памяти теперь о том почему еще тебе там может быть интересно тебе сразу дадут звание капитана плюс будешь дополнительно 200 рублей в конверте получать каждый месяц подружишься с местными чтобы о любом подозрительном человеке что около музея трется ты немедленно тут же узнавал и принимал меры чтоб с музеем этим нашим ничего плохого не произошло кстати говоря Если второй ребенок у вас родится, руководство обещало помочь частный дом для вас построить новенький. Совсем помощь окажем, и участок выделим в лучшем месте на берегу Волги, и стройматериалы дефицитные найдем, и рабочих непьющих пришлем. Причем там будут все удобства, как в той квартире, которую сейчас сразу готовы предоставить». «Так-то все очень привлекательно звучит». «Ну, если там населенный пункт совсем маленький, то чем моя Вероника будет там заниматься?» — спросил Иван. «Дома она точно откажется сидеть». «Понимаю. У меня самого Галия не смогла дома долго сидеть. Супруге твоей я тоже могу работу предложить, либо в музее, либо в ресторане, что там тоже строится, как она сама выберет. Учитывая, кстати, ее профессию...» «Может быть, в ресторане и будет даже интереснее. Поставим ее, к примеру, на закупке еды для кухни. Ну и у вас в доме тоже все свежее будет в результате. Для ресторана закупила все и для себя заодно попросила привезти пару килограмм того же мяса, например. А может, она вообще договорится в ресторане, чтобы сразу оттуда готовую еду приносить. По себестоимости будет на кухне брать. Ясли тоже там есть в совхозе «Красный луч». Для тебя договоримся». Ну и дальше, со временем, через несколько лет, зарекомендуешь себя хорошо, могут и новые какие-то перспективы появиться уже и в самой Москве. Главное условие — найдешь кого-то, кто будет вместо тебя следить за безопасностью в этом районе так же добросовестно. И поговорим тогда с тобой о новых возможностях». Иван, видно, сильно впечатлился моим предложением, но сразу ответ давать не стал. Сказал, что с супругой обсудить надо, и что сам он лично очень даже заинтересован. Потому как одно дело было, когда жена на базе работала. Тут уже не важно было, и сам чем он занимается, и идет ли у него карьера или нет. От такой работы никто не отказывается. Там же дефицита была тьма, и Вероника каталась как сыр в масле. Но как с базы ее поперли, так и смысл жить именно в Святославле пропал. Ну и с шансовым они после того случая с поиском общака Вагановича больше и не общались. Немного помолчав, Иван сказал. — Видимо, потому что Шанцев все же совсем уж честный мужик. И, возможно, ему не понравилось, что я взял обещанную долю от найденного общака Вагановича. — Ну, в принципе, я с ним по этому поводу согласился. Да, Шанцев именно такой. Кристально честный советский руководитель. Да, он с Иваном тогда все эти условия на берегу обговорил, но вполне возможно ожидал, что когда Иван найдет общак Вагановича, то честно и благородно откажется от своей доли. Может, что совесть его замучить ждал, и расстроился, что не замучило, и Иван вполне приличную сумму себе забрал, а не городу отдал. Так что святославлива у Ивана слабые теперь перспективы. Разве что, если вдруг Шансову что-то снова понадобится на грани закона, с чем он не сможет обратиться к другим сотрудникам милиции, а к Ивану может, учитывая опыт сотрудничества по Вагановичу. И вот тогда ему условиям можно выставить карьерный рост. Но рассчитывать на это, конечно, не приходится. А вдруг не представятся возможности? Попрощались с Иваном подсказал ему, в каких именно магазинах он может подарки купить для своих женщин, и поехал в Верховный Совет. Прошелся по кабинетам, отдал доклад и копию. Часть дел здесь выполнена. Зашел в буфет, прикупил сдобы и пошел в Комитет по защите мира. Ильдар и Марк были на месте, но поскольку время сейчас учебное, то парней наших никого не было. «О, Павел пришел!» — обрадовался Ильдар, крепко пожимая мне руку. — Что? И с булочками снова? Как в прошлый раз? Да вообще великолепно! А то мы еще не успели до буфета сегодня дойти. Марк, конечно, тут же чайник поставил, булочки разложили на столе, сели в ожидании, как он закипит. — Ну что, Паша, удалось тебе что-нибудь раздобыть по моему запросу? Видно было, что Ильдар весь в нетерпении. Очень ему хочется побыстрее что-нибудь расследовать с тем же успехом, как предыдущие дела. — Да, нашлось кое-что, — подтвердил я, — и уголки его рта тут же радостно взметнулись вверх. — Сидит один Варега в мебельном магазине. Лишает честных советских граждан доступа не только к импортной, но и к отечественной приличной мебели. Совсем заворовался гад такой. Думаю, пришла пора его приструнить как следует. — В общем, держите письмо, читайте. Может быть, стоит и к этому пенсионеру бдительному съездить, пообщаться с ним. Мало ли он, что интересное подскажет дополнительно. Ну а нам, я думаю, надо продумать, как именно директора магазина с поличным взять. Последние моей фразы Ильдар такое впечатление уже не слушал. Жадно схватив протянутое ему письмо, начал его читать. Марк, глядя на меня, даже усмехнулся в свои усы. Я легонько усмехнулся в ответ. Без всяких слов друг друга поняли. Ильдар читал это письмо, ни на что не отвлекаясь, как ребенок, получивший пряник, который ему обещали несколько дней, но все никак не давали. Как говорится, дорвался до сладкого. Наконец, подняв голову, он радостно сказал. — Возьмем этого гада, обязательно возьмем. — Все, Паша, большое спасибо. — А я теперь крепко буду думать, чтобы успеть это до Нового года провернуть. Хотя есть у меня уверенность, что и комсорг, и порторка одобрят это громкое дело. Может получиться как раз подходящий материал для твоей очередной статьи в труде. Ты же статью сможешь опубликовать? — Смогу, — заверил я его. — Вот и славно, — успокоился Эльдар. — По этому поводу вы только не забудьте майора Баранова при возможности снова задействовать, — напомнил я. Прошлый раз же он хорошо отработал. Насколько я понимаю, никаких вопросов не было по поводу его вклада. — Василий? — Да, Василий прекрасно отработал, — согласно кивнул Эльдар с задумчивым видом. — Так что да, конечно, приму это как условие. Обязательно его привлечем к этому делу. И, кстати говоря, может быть, и грамоту какую-то ему от нашего комсомола или по партийной линии выдать. Как считаешь, Паша? А вот это вообще было бы великое дело, согласно кивнул я. Поговорили еще немного и пошел по своим делам. Скоро же в ЗАГС уже пора. И сегодня еще вечером очередной поход в посольство. Глава четвертая. Москва. Верховный совет. Ювлев ушел, а Эльдар продолжил обсуждать с Марком письмо, которое принес Павел. Конечно, поднимая уже несколько другие нюансы. Как именно его лучше подать в разговоре с порторгом и комсоргом, чтобы они согласились на это расследование для группы молодежного контроля? Марк дал пару советов своему начальнику, а потом сказал. «Кстати говоря, а почему только милиционеров грамоту по партийной или комсомольской линии?» Почему бы какую-нибудь грамоту Ивлеву тоже не дать? — Так он же наш сотрудник, — удивленно ответил Ильдар. — Это с Пархоменко нужно будет договариваться, через его голову идти нельзя. А если ничего не изменилось, то я прекрасно помню, как Пархоменко к Ивлеву относится. Очень нехорошо, я бы сказал. Ему же его навязали, и он этим абсолютно недоволен. Как и тем, что не может ему задание давать. Представь. Каково ему быть начальником, у которого есть подчиненный, который ему абсолютно не подчиняется? — Ну, тоже верно, — нахмурился Марк. — Но у вас нет опасений, что посмотрит Ивлев на эту грамоту, которую вы милиционера вручите, да и вспомнит о том, что он гораздо больше всего сделал для нашей группы комсомольского контроля, чем Василий Абимбалаевич Ильдар Венатович? — Без Ивлева у нас не было бы всех этих дел, всех этих арестов и похвал от высокого начальства. Я уже не говорю о том, что и статьи нашей деятельности в труде бы не было, которые начальству так нравятся. — Я подумаю, что можно сделать, — задумчиво кивнул Ильдар. — Правда, Ваша Марк Анатольевич? Выехав из Верховного Совета, приехал к Галие на работу, подобрал ее, и мы поехали в ЗАГС. По дороге обсуждали, конечно, как здорово, что Славка с Эммой наконец-то поженится. Все ж какая у них любовь крепкая, — растроганно сказала Галия. — И через какие они трудности прошли после той аварии. Наказали друг другу, что действительно чувство у них настоящее. — Да так оно и есть, — согласился я. — Помнишь, как Славка проигнорировал поступление в институт, дежуря около постели Эммы в надежде, что она выйдет из комы? А она, в свою очередь, дождалась его из армии. Ну вы как мы с тобой прекрасно знаем по некоторым общим знакомым, некоторые девушки два года парни из армии не ждут. Правда, вовсе не все трудности в их отношениях уже закончились», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» — удивилась Галия. «Ну, сама посмотри. Сейчас тоже будут определенные проблемы. Эмма...» Журналистка в очень серьезной газете, а Славка у нас пока что чернорабочий в комсомольском строительном отряде, может начать переживать, что жена гораздо выше его поднялась по статусу. К сожалению, большинство мужиков сильно расстраивается, когда жена больших высот в своей профессии достигает, чем муж в своей. «Так постой, Паш!» — нахмурилась Галия. Я же не стала Славку к себе на работу брать фотокорреспондентом, чтобы по ее репортажам фотографии делал, чтобы у них эта самая проблема с неравенством не возникла. То есть ты считаешь, что этого шага было недостаточно? Проблема решилась лишь частично, — покачал я головой. Тот вариант, от которого Эмма отказалась, просто самым плохим был бы. Славка постоянно бегал бы в подручных у своей собственной жены, у всех на виду и стопроцентно обзавелся бы из-за этого психологическими проблемами. Да и зарабатывала бы она явно больше, чем он, и в званиях тоже росла бы гораздо быстрее, я думаю. Журналист хороший, а она хороший журналист, по-любому заметнее начальство, чем фотокорреспондент начинающий. Тем более мы еще не знаем, может, вообще к этому делу слабко бы способности не проявил, а сейчас у них проблема все же есть хотя ситуация значительно лучше. Славка и Эмма будут работать в разных отраслях. То есть она на глазах других мужиков приказы ему отдавать не будет по типу, что делать, куда бежать и кого именно фотографировать. И это уже не так обидно. — Ну, да, наверное, — старательно следила за моими размышлениями Галия. Ну и второй плюс — то, что в стройотряде Славка будет больше денег зарабатывать, чем Эмма как корреспондент «Красной звезды». Строотряд-то наш. Зарплаты у нем по сравнению с другими московскими строотрядами значительно выше. То есть теперь все не так страшно. Высокий социальный а мы будет компенсироваться более низкой ее зарплатой, чем у мужа. Но проблема все-таки частично есть. — Ага, понятно, спасибо, — сказала Галия. — С этой точки зрения я не подумала. Но все же будем надеяться, что Славке вообще не придет в голову ревновать из-за успехов ЭММ. Я улыбнулся и сказал. Трудно, знаешь ли, рассчитывать, что Славка будет себя вести как ангел. У него все же немало честолюбия, ему захочется чувствовать себя главным в семье. Тут уже от Эммы многое будет зависеть. Важно, чтобы она своими успехами не загордилась. «Да и не должна она», — неуверенно сказала Галия. — Ну такая она тоже не ангел. Тут похвалят, там похвалят, недоумевать начнут, что муж у нее простой рабочей настройки. Может загордиться, иначе начать себя с мужем вести, чем раньше. А Славка непременно такое почувствует. Короче, нам надо с ними почаще. Общаться будет, чтобы посматривать за ними. Если что-то такое вдруг увидим, тут же ставить им мозги на место. Я тогда Славку буду отслеживать, а ты за мы присматривай. «Хорошо. Хоть раз пару недель по телефону поболтать, раз в месяц живу и встретиться уже неплохо будет». Проехали пару минут молча, а потом жена мне говорит. «Так что получается? Мне нельзя начать зарабатывать больше тебя, чтобы не подвергать наши отношения риску?» Я рассмеялся от души. Галия думает, что знает, сколько я зарабатываю, но на деле же не знает. Ей же только про официальные источники дохода известно а там в несколько раз меньше, чем я от Захарова получаю. Ну а если взять еще 20% от проектов в Италии, кто его знает, может, я уже и долларовый миллионер. Если еще нет, то в следующем году точно стану. На доверии, конечно, без юридического оформления, но даже и без этих заграничных денег Галие меня точно не опередить. Даже и несколько обидно, учитывая ее неподдельный энтузиазм по этому поводу. «Милая, не стесняйся стараться зарабатывать больше меня, как и карьеру делать быстрее меня», — совершенно искренне сказал я жене. «Буду рад от всей души, если у тебя это получится». «И совсем переживать не будешь, что я тебе успешнее?» — недоверчиво спросила Галия. «Сам же сейчас тут рассказывал, что для мужчины это обидно». «В этом отношении постараюсь быть чистым ангелом», — пообещал я. «Ладно». «Ловлю тебя тогда на слове». «Так, еще вопрос у меня есть», — сказала жена, хитро посмотрев на меня, что я, конечно же, сразу заметил в зеркальце заднего вида. Когда Галию подбирал, ей было удобнее сесть на заднее сиденье, так что она там и осталась. «Скажи, а что с нашим правилом? По одному бокалу вина сзади? У нас же сегодня два мероприятия. Сначала со Славкой и мы посидим, потом вечером в посольство еще пойдем». — Что мы тогда, получается, на одном из мероприятий вообще не будем ничего пить? — Ну ладно. Учитывая важность событий, давай на сегодня сделаем исключение. Бокал красного вина у Эммы со Славкой выпьем и по такому же бокальчику на приеме себе еще позволим. Усмехнувшись, ответил я. На этом мы договорились. Собрались, конечно, только самые близкие друзья. Вначале были Эмма и Славка, когда мы подъехали. Через пару минут объявились Мишка Кузнецов со своей подругой Наташей. Посмотрел на них, пока остальных ждали. Вроде как они уже сильно притерлись друг к другу. Видно, как много у них взаимных симпатий. Он ее то за руку держит, то под локоток подхватит, а она и рада. Как бы скоро снова в ЗАГС не понадобилось ехать уже по их поводу. Светка с Лехой и Марат минут через пять подъехали. Причем на его машине. Договорились, похоже, где-то встретиться. «Кстати говоря, про Марата я не знал. Это, видать, уже Славка с Эммой решили его пригласить за помощь в покупке дома. В принципе, молодцы они, конечно. С Маратом им надо дружить. Конечно, если что-то от него понадобится, они могут к нему и через меня обратиться. Но гораздо лучше напрямую им общаться». Все мы из Святославля, так что лучше держаться вместе. Эмма была в очень красивом свадебном платье, зная, что Галия давала ей телефон портнихи, которую я для мамы недавно раздобыл. А та уже через своих знакомых подсказала, где не пошить, а взять на один день за 20 рублей на прокат практически новое платье по ее размеру. Ну, с этим, конечно, каждый сам решает, покупать ли платье на свадьбу или вот так вот взять его всего лишь на прокат. Славка, через ту же портниху, нашел мастера по мужским костюмам, и, на мой взгляд, черный костюм получился на заглядение. И он, молодец, прислушался к моему совету, плечи пошире, на несколько сантиметров сделал, на вырост. Я ему объяснил, что с его мускулатурой будет происходить, когда он восемь часов в день будет на тяжелых физических работах пахать. И он, конечно, тут же сообразил, что нет смысла заказывать на свадьбу костюм, который через пару месяцев уже трещать по швам в плечах будет при попытке его надеть. Но тут все, конечно, будет зависеть от того, на каких работах Славку будут задействовать. Если там что-нибудь с бетоном связанное, то больше года и этот костюм не продержится, начнет становиться мал. Славка не очень высокий парень, но коренастый. сейчас он щупленький, конечно, хотя армия оказала сугубо позитивное воздействие на его мускулатуру. Но нагрузка в армии, особенно когда ты шофер главного начальника в части, это совсем не то, что восемь часов в день тяжести таскать. Ну и гарантированно у него будет прекрасная домашняя пища. Эмма умеет и любит готовить, и Клара Васильевна большая мастерица, так что и калорий будет достаточно, чтобы заматереть как следует. Девушки, конечно, всю эту процедуру бракосочетания гораздо острее переживали, чем мы, мужики. Я так уже столько раз в ЗАГСе был за последние годы, что ощущение остроты давно притупилось. Ну и в силу своего немалого возраста, прекрасно понимая, что главное в отношениях двух человек далеко не штамп в паспорте. А многие вещи, которые кажутся иногда мелочами, но на самом деле вовсе не мелочи в отношении двух постоянно живущих друг с другом людей, взаимопонимания. Готовность помочь, готовность не сесть на шею своему партнеру, приняв желание помочь за возможность эксплуатации, ничего не давая в ответ, да много чего на самом деле. В принципе, разводы иногда случаются даже из-за того, что пара не может домашние обязанности поделить. В общем, девчонки всплакнули. Мы с парнями, конечно же, так далеко в этом плане не зашли, просто порадовались из-за молодоженов. Ну и у меня лично особо времени на рефлексию не было. Я же сегодня был за фотографа. Две кассеты отщелкал на своей практике немецкой. Упрактиковался, так сказать, в этом ремесле. Фотокорреспондентом я не осмелился бы пойти куда-нибудь работать. Но все же, учитывая опыт прошлой жизни, кое-каких умений за десятки лет набрался, так что обычно фотографии моих валили. И Славксэм и решили сэкономить, не вызывая в ЗАГС профессионала. Нормальная по советским временам практика. Дальше подарки начали вручать. Мы молодым подарили один из лишних сервизов, что нам самим на свадьбу привезли. Ну а также номер в гостинице на выходные. Я звонок по этому поводу сделал и договорился с замдиректора гостиницы «Москва» той самой гостинице, где по линии общества знания как-то выступал с лекцией, когда там проверка полным ходом шла. Никаких проблем это не составило. Даже когда я упомянул, что прописка у обоих уже московская, мне все же пошли навстречу. Из ЗАГСа на двух машинах поехали в гости к Эмме со Славкой отмечать. Клара Васильевна, несмотря на все уговоры, вместе с детьми дома осталась. Сказала, что лучше, когда будет сама свадьба, тогда уже как следует и погуляет на ней. Ясно, что Эмма перед тем, как в ЗАГС выезжать, все как следует подготовила к приему гостей у себя в доме. Но Клара Васильевна, скорее всего, хотела еще какой-то дополнительный лоск навести, пока мы в ЗАГСе все будем. Домик изнутри по-прежнему был страшненький, как я его и запомнил после недавнего мероприятия. Ясно, что Славка ничего особо в нем не успел отремонтировать. Да и толку в этом нет, учитывая, что скоро уже под снос пойдет. Но в нем было тепло и уютно из-за стараний хозяек принять гостей максимально радушно. Я особенно холодец засынил, и пельмени домашние мне тоже понравились. Холодец-то еще ладно, это обычное блюдо для какого-либо торжества. А пельмени, я так подозреваю, оказались на столе только из-за меня. «Эмма и Клара Васильевна прекрасно знают, что я домашние пельмешки люблю очень. Так что, видимо, желая желаю сделать приятное, пошли на это отклонение от стандартного праздничного меню. Поэтому у меня все основания были балдеть. Вкусные пельмешки да с бульончиком получил большое удовольствие. С тостами особенно не заморачивались. Все понимали прекрасно, что впереди еще большая и гораздо более длительная свадьба» где как раз и будет время для множества тостов. Говорили недолго, но искренне, выражая свои симпатии в адрес новобрачных. А потом как-то начали обсуждать все, что когда-либо в Святославле с нами происходило со всеми. И так враж вошли, что когда я первый раз на часы посмотрел, было уже полпятого. Стало понятно, что смысла домой уже особо уехать нету, чтобы вскоре после приезда в посольство начинать собираться. Так что мы расслабились и досидели, как, впрочем, и все остальные гости, вплоть до момента, когда нам надо было уже уезжать, чтобы на прием не опоздать. На прием в посольство Румынии пришли как к себе домой, чувствуя себя совершенно непринужденно и раскованно. Повторение, как говорится, мать учения. Подумал с удовольствием, глядя, как Галия себя уверенно чувствует, что для нее это прекрасная школа для будущей карьеры. Трудно, знаете ли, сделать карьеру, если с робостью и придыханием на каждого начальника смотришь. Ты так и останешься для него тем, кого он не будет рассматривать на повышение. Если ты выглядишь и ведешь себя так, словно тебя только за чаем посылать, то ему и в голову не придет, что ты для чего-то более серьезного годишься. Ну а уж моя галея пообтесавшись среди дипломатов и серьезных советских начальников, посещающих посольство, Теперь совсем иначе будет себя вести и выглядеть. Главное, конечно, чтобы кто-то серьезный не стал такое поведение за наглость принимать с ее стороны. Впрочем, это возможно только у начальника с комплексами, который ждет, что каждый нижестоящий чуть ли не кланяться ему должен, и жаждет этого, чтобы самоутверждаться, заглушая свои страхи. И, с моей точки зрения, при таком приличному человеку вообще и нечего пытаться карьеру делать, лучшее место работы просто поменять. Все шло привычным чередом. Очередь к послу, выступление посла и нашего мидовца, новая очередь за едой, а потом раз — и совсем неожиданная встреча. Уж Машу Шадрину мы тут точно не ожидали увидеть. Впрочем, по ее глазам стало ясно, что и она нас тоже никак не ожидала тут встретить. А что еще самое интересное, мы неожиданно и с отцом ее познакомились. Оказалось, что они с женой как раз приехали на повышение квалификации из страны своего пребывания, где в посольстве советском работали. Маша объяснила нам, что мать ее за рубежом так от приемов устала, что когда ее мужа пригласили, велела ему с собой вместо себя дочку взять выгулить. Вот так она здесь и оказалась». Отца Маши звали Владимиром, высокий статный белозубый дипломат, внешний, кстати, на какого-нибудь британского или даже американского дипломата очень сильно смахивает, не по манерам. У опытных советских дипломатов манеры точно такие же, как и у западных, а вот как-то в целом, по своей внешности, все в совокупности, если взять. Он очень обрадовался, узнав, что мы те самые друзья его дочери, про которых она, видимо, ему уже раньше рассказывала. Галия, конечно, еще сильнее обрадовалась, чем я. Здорово привезти жену куда-нибудь на серьезные мероприятия, чтобы она там отдохнула от своей работы. Но еще лучше, когда там вдруг появляется одна из ее лучших подружек. Это прекрасный способ резко улучшить качество мероприятия. В общем, они тут же языками зацепились, а мы с Владимиром стали беседовать о том о сем. Я, конечно, чтобы не выпадать из образа советского студента, начал его расспрашивать про особенности его страны пребывания. И он оказался прекрасным рассказчиком. Государственные тайны, само собой, не выдавал, но рассказал про несколько забавных случаев, которые с местными происходили. Минут шесть пообщались, а потом он вдруг вежливо попрощался со мной и отошел в сторону. И я не сразу сообразил, в чем причина. Слишком долго разговаривали, что ли? Ну, не десять же минут с лишним, как с японским послом дважды бывало. А оказалось, что неподалеку от нас первый секретарь болгарского посольства стоял в ожидании, когда я закончу беседу, чтобы подойти ко мне. И Владимир, как опытный дипломат, по его взглядам на меня об этом догадался. Мы с этим Борисом из болгарского посольства познакомились еще на японском приеме. Вот он, видимо, решил дальше общение продолжить. Жаль, конечно, с Машиным отцом мне было не в пример интереснее беседовать. А Болгарин просто, я так понял, таким образом поддерживал контакты, которые впервые завязал пару месяцев назад. Потому как мы с ним за следующие пять минут только в основном погоду обсудили и дружеские болгарско-советские отношения. «Ну да, сейчас же Болгария наш ближайший союзник». В двадцать первом веке молодежь, плохо знающая историю, в это вряд ли поверит. Расстались с болгарином, но Владимир уже был занят своей работой, завязывая новые контакты. А Галию уже от Маши было не оторвать. Так что дальше до конца приема я пошел работать по своей привычной программе. К кому-то сам подходил, кто-то ко мне подходил из прежних знакомых. Отметил, что посла Японии нет сегодня в зале а вместо него какой-то молодой японец рассекает. То ли Тору нежелезные все приемы посещать, то ли еще какая причина у него сегодня была румын проигнорировать. Только когда посольство на две трети опустело, Маша и Галия подошли ко мне. вот такие довольные-довольные. Владимир появился, пожал мне руку, забрал свою дочь. Ну и мы с Галией тоже вслед за ними пошли на выход к гардеробу за одеждой. На улице попрощались, сели по своим машинам и разъехались. — Эх, — сказала Галия с сожалением, — вот на каждом из приемов подругу бы какую-нибудь свою встречать вот так. Мы с Машей прекрасно провели время. — Я надеюсь, ты не сказал ей, как часто мы по этим приемам ходим? — обеспокоенно спросил я. — Вот еще. Что, я дура, что ли? — возмущенно ответила мне жена. — Конечно же, нет. Она же обзавидуется, и мы с ней точно подругами перестанем быть. Маша же меня все еще помнит девочкой из провинции, которая у нее жила из милости практически. И она так радовалась сегодня, что впервые на дипломатический прием попала. Вот как мне сказать, что я уже на них собаку съела, как на работу уже хожу? — Вот и умница! — обрадовался я. Молчание золото. — Ну да, правильно жена ситуацию оценила. «Растет над собой, растет. Маша так, конечно, хорошая девчонка, но еще недавно она очень даже сверху вниз могла смотреть на Галию. И добрая, и любезная, не какая-нибудь зазнайка типа Алины Величко, но я бы сказал, что это просто такой демократичный подход в результате хорошего домашнего воспитания. Она знает, что часть элиты, и просто старается вести себя демократично, как родители научили». Типа, нечего простых людей раздражать задранным носом. И да, то, как галия ракетой взлетела вверх в последние годы, пока Маша на своем месте осталась без всяких изменений, может заставить ее расстроиться. Никто не любит таких резких изменений в диспозиции. Какая уж тут прежняя дружба. Италия Бальцану Фердаус пришел к отцу, чтобы обсудить с ним итоги своего визита в кубинское консульство. Вид у него был достаточно озадаченный. — Ну что, сын, рассказывай, что там кубинцы от тебя хотят? — спросил его отец. «Ну, — Мне сказали, что они ориентированы на максимально широкий спектр сотрудничества. Но для начала предлагают поучаствовать в строительстве нескольких кондитерских предприятий на Кубе. При этом почему-то хотят, чтобы я помог привлечь японских партнеров. Что странно, учитывая, что они сказали, что оборудование привезут точно из СССР. А, ну вот оно, еще одно доказательство, что это Паша на тебя их вывел. Улыбнулся Тарак. Он же, скорее всего, и рассказал им, что ты начал тесно с японцами сотрудничать. Вот они, видимо, и решили использовать и твои итальянские связи, и японские. Кивнув отцу, мол, согласен, Фердаус продолжил рассказ. — Ну, пока это все прошло на уровне предварительных обсуждений. Интересовались. Есть ли у меня интерес вообще? Я сказал, конечно, что интерес имеется. Но все зависит от конкретных условий сотрудничества. — Правильно, правильно. А то вообразят себе, что мы благотворительная организация, — закивал Тарек. — — Сразу должны понять, что если не будет хорошей коммерческой выгоды, то нам это неинтересно. Ты им сказал, что в любом случае, если договоримся, мы не будем напрямую работать, что будет какая-то другая фирма для этих целей? — Да, конечно. Кубинцы сказали, что относятся к этому с полным пониманием, мол, большинство иностранных предприятий с ними именно так и работает. — Ну, хотя это понимают чтобы точно не рассчитывали, что смогут каким-то образом сыграть на престиже нашей торговой марки в своих интересах. — Одобрил этот Арек. — Но о чем-то конкретном с ними? Все-таки договорился? — Вы обещали, что дней через пять приедет кто-то уже серьезный с кубинской стороны для ведения дальнейших переговоров. Встретимся с ним в Риме. Именно с ним конкретные детали будем обсуждать. — Понятно. — сказал Тарех, сразу прикидывая варианты дальнейших действий. — Похоже, надо срочно найти консультантов, которые подскажут, что вообще скубы пользуются спросом на мировых рынках. Я, кроме сахара и сигар голландских, ни о чем еще, честно говоря, и не слышал. Надо, чтобы ты с ними плотно пообщался, перед тем, как снова встретишься с кубинцами. Глава пятая. Москва. Минут пять до дома ехать осталось. и Галия говорит так задумчиво. Я тут вспомнила про более важное событие, чем сегодняшний прием. Про Славу и ему. Помнишь, ты боялся, что они от этих выходных в отеле откажутся. А они совершенно спокойно твой подарок восприняли, только поблагодарили. Ага, я тоже немного удивился, но потом подумал, что, скорее всего, они со Светкой и Леха болтали. И тем рассказали, что я им такой же подарок дарил на их свадьбу. Ну и раз они его от меня приняли, значит, тоже решили не сопротивляться, если я такой же подарил. Так-то оно, конечно, смело рай в шалаше. Но, думаю, в хорошей гостинице они еще ни разу не были. Так что, видимо, захотели, чтобы этот поход в ЗАГС им как следует запомнился с лучшей стороны. Поняли и одобрили мою задумку с этим подарком, получается, что приятно. «И сервизу нашему, кстати, они явно обрадовались». «Довольно», — сказала Грея. «Ну так я же его не вслепую дарила. Мы ж с тобой, когда были у них дома, — отмечали Славкин Дембель, — ты же видела сама, что новый сервис им критически необходим. Они ж фактически гостей угощали, смешав остатки от двух сервизов. Дети, видимо, перебили там большинство предметов, когда совсем маленькие были. Вот и пришлось им нас так угощать». А теперь у них новый сервис на двенадцать предметов будет, на все случаи жизни. Вряд ли в их избушку больше гостей когда-то набьется. Ну, конечно, за исключением свадьбы. Но когда еще эта свадьба будет? И опять же, где они ее будут организовывать? Вот, кстати, да, — согласилась Галия. — Надо будет им подсказать, чтобы они свадьбу точно у себя дома не делали. Фотографии все же свадебные. Должны быть красивые. «Ну, тоже найдем какую-нибудь столовую или ресторан, как у нас самих с тобой было», — улыбнулся я. Москва. Владимир вез дочку домой из румынского посольства. Маша была очень довольна приемом, и он наблюдал за ней с добродушной улыбкой. Дочка сказала, что первые двадцать минут очень не по себе ей было а потом встретила Галию и так хорошо отдохнула, ну и в целом болтала без минут десять о том, как ей понравилось на приеме, пока наконец не замолчала. Тогда отец и задал ей вопрос, который его волновал. — А Паша это твой Ивлев? Вроде ты мне говорила, что он из провинции какой-то глухой приехал, и из простой семьи совсем. — Да, папа, так оно и есть. Он из Святославли, это в Брянской области. Я сама не с первого раза название города запомнила, но поскольку с Галией и Пашей достаточно часто общаемся, пришлось выучить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Паша-то редко про Святославль вспоминает, а Галия очень часто хочет что-нибудь сказать про свою жизнь там. И семья, да, совсем обычная. Мать экономистом простым работает, отец — доцентом в горном институте. — Ну, тогда это просто поразительно, — покачал головой отец. «Что поразительно-то, папа?» — удивленно спросила Маша. «Получается, что он сам пробился до такого уровня, что в Москве по дипломатическим приемам ходит регулярно. Сказал бы мне кто-нибудь, что можно в таком возрасте, приехав из провинции, такое себе позволить ни за что бы не поверил. Тут люди со связями всячески мечтают на прием в посольство попасть хоть раз, и у них ничего не получается». Этот парень рассекает по ним, как ни в чем не бывало. Папа, ну почему ты решил, что Ивлев постоянно по этим приемам расхаживает? Несколько снисходительно спросил отца самаши, считая, что она-то уж знает гораздо больше про своих друзей, чем ее отец, только что приехавший после длительного отсутствия. Ну, естественно, что он может знать об Ивлевах. Только то, что она ему про них поведает... Она же, конечно, вовсе не все отцу рассказывает. Я же и сама впервые на прием попала сегодня. А кто-нибудь мог бы посмотреть на меня вот так же, как ты наивлево, да и сказать, что я с приемов не вылажу. А ведь это же совсем не так. — Родочка, похоже, ты забыла, чем твой отец занимается. — улыбнулся ей в ответ Владимир. — У меня работа такая, что мне необходимо быстро понимать, что за человек передо мной. И привычно для него эта среда или нет, чтобы контакты в короткое время эффективно налаживать. Так что вот что я тебе скажу. И Павел, и Галия вели себя совершенно уютно на этом приеме. А знаешь, что это означает, девочка моя? Что это означает? Неохотно спросила Маша, уже догадываясь об ответе. Это значит, что это далеко не первый и не второй дипломатический прием в их жизни иначе невозможно чувствовать себя на них, как рыба в воде. Я прекрасно помню свой первый прием в иностранном посольстве, как я тогда вздрагивал от каждого необычного звука и потел от волнения. А уж мама как твоя нервничала, краснела и бледнела. Может, к приему пятому только и пообвыкла немножко? Все ей казалось, что она одета хуже или разговаривает не так, как по этикету положено». Боялась меня опозорить. Вот так. Так что друзья твои и на дипломатических приемах. Понять бы еще, как у них выходит приглашение на них получать. Ладно, Ивлев из простой семьи. А может быть, ты не все про свою подругу Галию знаешь? Может, у нее в Москве какие-то влиятельные родственники имеются? Очень сомневаюсь, папа. Она девушка очень открытая. — рассмеялась Маша. — Они же вообще, как из своего Святославля, приехали, по общежитиям жили. Потом даже был момент, что Галия одно время у нас дома жила. У нее в общежитии там какой-то конфликт был. Был бы у нее кто-то влиятельный в Москве, думаю, нашли бы ей быстро квартиру съемную. А родственники влиятельные у Иволевых только за рубежом имеются. — Пашина сестра Диана за Ливанца замуж вышла и постоянно теперь по Европам мотается, потому что он вроде как в Италию переехал. Я так поняла, что семья там богатая. Достаточно посмотреть на одежду Галии в последнее время, как она разительно изменилась к лучшему. Видимо, сестра Пашкина накупает себе много всякой дорогой одежды, а то, что не нравится, потом Галия передает. Фигуры у них, в принципе, похожие. Видела я как-то эту Диану, Пашину сестру. — Да и у Ивлева костюм явно же не здесь пошит. Тоже, скорее всего, Диана прислала. — Наверное, муж сестры Ивлева себе купил слишком много, и те, что не понравились, тоже Павлу передал. Лукаво улыбаясь, спросил отец дочь. — Ой, папа, только не надо. — Правильно поняла она его. — Я вовсе не пытаюсь злословить. Просто вряд ли поверю в то, что простая девушка родом из Советского Союза Выйдя замуж за богача за рубежом, будет просто так совершенно новую одежду слать своим родственникам. С чего бы вдруг? Ясно, что шлют либо слегка поношенное, либо то, что самим не пригодилось. Как знаешь, дочь, — не стал спорить отец, но Маша прекрасно знала, что он так говорит, когда с ней не согласен. Ей захотелось поспорить с ним и по поводу его идеи о том, что Ивлевы часто в посольствах бывают. Кстати говоря, папа. — сказала она, — по поводу отсутствия смущений из-за посещения приема. — Ты думаешь, что это признак того, что они часто на приемах бывают, но Ивлев вообще-то очень хладнокровный парень. Его крайне трудно смутить чем-то, в том числе приемом в посольстве. — А Галия? Она тоже и ничем ее не пробить? — спросил отец. — Нет, но она, конечно, обычная девушка. Неохотно вынуждена была признать Маша. — Ну и в целом, дочка, я не думаю, что они часто бывают на приемах, я это знаю, — усмехнулся отец. — Неважно даже, были бы у меня вот эти мои собственные наблюдения. Я же видел на приеме время от времени, как Паша здороваться подходят явно знакомые ему люди. И это вовсе не местные советские граждане, с которыми он мог где-то пересечься, раз в Кремле работает». Это однозначно по внешнему виду одежды иностранные дипломаты, с которыми он познакомиться мог практически только вот на таких же иностранных приемах, только других, что были перед этим в посольстве Румынии. Мне и разговор-то с ним пришлось прервать, потому что один из таких дипломатов очень хотел с Пашей твоим переговорить, целенаправленно ждал, когда я закончу с ним беседовать» так что он уже практически свой тут среди иностранных дипломатов. Они его признали за интересного собеседника. Маша примолкла, не став возражать, потому что вдруг вспомнила. Когда они с Галией ходили и весело болтали, она несколько раз раскланивалась с какими-то неизвестными ей женщинами. Тогда Маша на это внимание совсем не обратила. Мало ли, она с кем-то где-то познакомилась до этого. Но в свете слов отца все это начинало выглядеть совершенно иначе. Так что?» — продолжил отец, поняв, что новых возражений не последует. «Очень интересные у тебя друзья. Я же тебе об этом сказал не потому, чтобы переспорить тебя, а потому, чтобы ты поняла, насколько ценных друзей заполучила. Старайся держаться за них покрепче. И Вите твоему, если у вас с ним все действительно серьезно, как ты говоришь, посоветую тоже держаться за этого Павла Ивлева» потому как отец его в любой момент может на пенсию идти, в том числе и не по своей воле. Вот сидит кто-нибудь просто. А у Ивлева, в силу молодого возраста, раз он так ярко стартовал, связей и контактов с каждым годом будет все больше и больше, как и влияние. Пригодится он вам короче, когда закончите вузы и будете своей карьерой дальше заниматься. Хорошо. Уныло ответила "Маша, думая о том, зачем отец вообще об этом заговорил. Подсказать, как говорит, что Юлевы в жизни пригодиться могут? Как бы важно, да. Но вся атмосфера праздника рассеялась. Еще недавно она была в полном восторге от того, что попала впервые с отцом на дипломатический прием, о которых раньше слышала только рассказы от бабушки и родителей. И какое во всем этом теперь очарование? Когда она точно знает, что Ивлевы их так часто посещают, что словно в столовку заводскую обедать ходят. Москва, квартира Ивлевых. Приехали домой с приема, Валентина Никаноровна сразу же и говорит. Тебе, Паша, Румянцев звонил тот самый, который телефон никогда не оставляет, когда его прошу об этом и обещает сам перезвонить. Бывают у людей странности, развел я руками. И Валентина Никаноровна, как воспитанный человек, конечно же, не стала дальше продолжать эту беседу о моем знакомом. Прекрасно понимает, что не ее это в принципе дело, привычки неизвестных ей людей со мной обсуждать. Мало ли, это мой хороший друг. Неуместно это, в общем, по этикету. Румянцев действительно перезвонил минут через пятнадцать и сразу к делу перешел. — Паша, нам бы завтра с тобой вечерком посидеть, переговорить. — Может, в ресторане каком нибудь встретимся часов в шесть? — Никак не получится, Олег Петрович, — сказал я ему. — У нас с супругой прием в британском посольстве. Так что самое раннее, когда освобожусь, где-то в полдевятого. Только мне надо супругу домой же еще завести, так что если дело у вас срочное, то можем потом во дворе моем и пересечься. — Так может, ты потом к девяти в ресторан ко мне подъедешь? В Гавану. Там посидим пару часиков до одиннадцати. Ни в какой ресторан мне с Румянцевым идти не хотелось. Чему мне светиться рядом с ним? Я понятия не имею, какое количество людей его в лицо знают, и при этом о его профессии им тоже известно. Пометят себе сразу, что я с офицером КГБ в ресторане сижу явно не просто так. И никогда не знаешь потом, где и когда эта информация может выстрелить. Я бы все же предпочел без ресторана завтра». «Тяжелый день, хотелось бы пораньше все дела закончить», — пояснил я. Тут уже и Румянцев сообразил, что я что-то принципиальное против ресторанов имею. Может, и догадался сразу, в чем причина моего нежелания сидеть там. Вряд ли он подумал, конечно, что причина возражений в том, что я на приеме как следует наемся, и, в принципе, ресторан мне уже с девяти до одиннадцати нужен чисто для визуального ознакомления с меню. «Ну, давай тогда так уже, Паша». «Встретимся у тебя во дворе в девять, а дальше, может, что-то еще и другое надумаем», — покладисто предложил он. «Эх, длинный завтра день у меня будет», — подумал я, закончив с ним разговоры и положив трубку. Надеялся, конечно, что этого звонка от КГБ подольше не будет, но получается, что нет, не повезло. Правда, странен именно этот формат каких-то длинных разговоров — два часа в ресторане. Это о чем же Румянцев со мной хочет поговорить? Раньше же как в основном было. Встречаемся, он мне темы докладов дает. Минут пять-десять максимум поговорим, и все на этом. С чего вдруг ему два часа понадобилось? Что-то по моим кубинским приключениям спросить? Еще что-то неясным там? Надеюсь, что нет. А то если и дальше эти расспросы про Кубу продолжатся, я уже вздрагивать могу начать. Святославль, дом Николаевых Иван, вернувшись из Москвы, дождался вечера, чтобы с женой, пришедшей с работы, переговорить. Самым едва Пашка озвучил ему условия для новой работы, сразу же загорелся воспользоваться этим предложением. И даже не совсем потому, что денег ему не хватало. Нет, он тогда такую приличную сумму взял с найденного общика Вагановича, что вот как раз сейчас впервые в жизни у него с деньгами проблем никаких и не было. Тем более он никак и не спешил такую огромную сумму тратить. Во-первых, это будет выглядеть очень подозрительно, учитывая небольшие размеры зарплаты его и его жены. Кто-нибудь достуканет обязательно. А во-вторых, мысль о том, что у него больше десяти тысяч рублей в запасе лежит, очень сильно грела душу. Так себя совершенно иначе чувствуешь чем если каждую копейку перечитываешь потому что у магазина идти нещим а до зарплаты еще неделя нет это ощущение очень ему нравилось хотя вероника конечно никак не могла понять с чего он вдруг стал гораздо спокойнее даже подначивать его начала спрашивал иногда ехидно Молнию, что ты смирился с тем что капитаном еще совсем не скоро станешь и как вообще так выходит что ты с шансовом на ты а карьера твоя никуда не двигается — Естественно, что он отмалчивался в ответ на эти подначки. Не станешь же говорить жене, что у него такая сумма в тайнике лежит. Тайник он, кстати, уже поменял. Прежний что-то ему не понравился. Проходя как-то около пяти этажек местных в центре, увидел там на мусорке, что кто-то выбросил старую скрипку. Та лежала в раскрытом футляре в совершенно ужасном состоянии. Струны всего две, дека надломлена, мысли ему тут же в голову пришла дельная, и он ей воспользовался. Подобрал, короче, эту скрипочку, а потом выходные творческие. над ней поработал. Сделал ее еще ужаснее на вид. Снял последние две струны и молотком пару раз врезал по ней так, чтобы трещины по корпусу пошли. В общем, теперь она в таком состоянии даже самого последнего алкаша не заинтересует. Видно будет, что ее бессмысленно, продать никому не удастся. Футляром он тоже надругался, ножом его резал, клочья ткани с обшивки футляра отодрал, чтобы этот футляр выглядел так, чтобы его и открывать никому не захотелось. Потом, найдя бумагу по цвету, похожую на саму скрипку, завернул в нее свои деньги и засунул поглубже внутрь. Взял затем деревянную дощечку, тоже ее в цвет скрипки, покрасил и всобачил вовнутрь молотком, закрывая ей деньги, чтобы, если кто скрипку потрясет, они оттуда не выпали. Потом отнес на свой чердак и заложил этот футляр со скрипкой и всяким другим старьем. Вот теперь он считал, что это надежный тайник. Если бы Ваганович так свои деньги спрятал, он, скорее всего, не нашел бы их. Взял бы эту старую скрипку, если бы разобрал все старье у него на чердаке, повертел бы ее недоуменно в руках, потряс бы, да и положил обратно на место вместе с деньгами. Ничего про тайник бы не понял, потому что в скрипках он совсем не разбирается. Как будет разговаривать с женой, он уже хорошо продумал, пока в поезде ехал. Вероника у него все же не самый простой человек». Стоит только вспомнить, какая она милая и душевная была, когда он за ней ухаживал, и какая сейчас, как будто две разные женщины. Уж чтобы она тогда позволила себе ворчать на него так же, как сейчас позволяет. И ведь отчетливо угадывается ее собственная мать. Она даже и фразы за ней некоторые один в один повторяет, словно это какая-то глупая детская игра, в которую его вовлекает без всякого его согласия. Вероника вернулась домой, забрав из ясли ребенка. Выждав минут двадцать, когда она ребенка накормила и занялась приготовлением ужина, Иван начал разговор. «Ягуша, мне тут предложение одно сделали. Как ты смотришь на то, чтобы нам под Москву с тобой переехать? Не в саму Москву и не в Подмосковье, а километров сто пятьдесят оттуда?» Ну, Иван, какая тогда разница?» «Шестьсот километров или сто пятьдесят!» — сплеснула руками Вероника. «Зачем менять шило на мыло?» Ну, не шил на мыло», — не согласился с ней Иван. «Во-первых, мне там сразу предлагают к дать. Оценили, наконец, люди, на что я способен в уголовном розыске. О, как!» Он сразу увидел, что прежнее неприятие его идеи у Вероники моментально исчезло. Она даже присела к нему за стол, вытирая запачканные в муке руки о полотенце. — А кто же это так за тебя похлопотал-то? — Не верит она, что меня из-за моих знаний и умений на повышение приметили. С огорчением подумал Иван, не став делать тайно сказал. — Павел Ивлев, я же его спас тогда, из ледяной воды вытащил. А он, помнишь, теперь большой человек в Москве. Вот и похлопотал за меня. «Ну, если я откажусь, то, может, и навсегда пропасть». Решит, что мог, сделал, а я сам виноват, что не воспользовался его благодарностью. Так что мой интерес не только в том, что я сразу капитаном стану. Рассчитываю, что Ивлев, один раз обо мне позаботившись, а вот через какое-то время снова про меня вспомнит. Раз уж я принял первое предложение, еще какое-нибудь повышение подкинет». «Здесь, Святославля сама видишь, каких бы успехов я не добивался, ничего особенно мне не светит». Такие аргументы Веронике были понятны. Пашку Ивлева она и сама уважала, хотя и в толк не могла взять, как обычный сопливый пацан из двора поблизости и вдруг смог такую карьеру в Кремле сделать. Но главное, что сделал, и она его за это очень сильно уважала. «Помимо того, что капитаном стану, нам там квартиру дадут, двухкомнатную, в новеньком кирпичном доме, со всеми удобствами», — продолжил выкладывать козырь на стол Иван. доплату ежемесячно аж в двести рублей он решил пока ничего не говорить, оставив это как самый крайний козырь. «Разболтать же кому-нибудь так точно!» А этот кто-то всем остальным разболтает, и скоро у всех появится очень законный вопрос, что это за новое место работы, где капитану доплачивают сверх его законной зарплаты еще двести рублей в месяц. Так что, если удастся без этого жену уговорить, что было бы просто идеально — квартиру двухкомнатную в новом доме со всеми удобствами — повторила жена не в силах поверить во все услышанное. Естественно, Иван был уверен в том, что больше всего ее заинтересовали слова про все удобства. «Конечно. Кому же хочется постоянно из колодца холодную воду таскать и нагревать ее потом на печи? А ее ой сколько надо, когда у тебя в доме маленький ребеночек растет?» «Ясно, что большую часть той воды он сам таскал, но и жене приходилось, когда ему на работе случалось задерживаться. «Представляешь, у тебя теплый туалет будет дома». «А захотела ванну принять, так самое милое дело. Залезла, да просто кран с горячей водой повертела, и пошла горячая вода. Да и нам еще и дом обещают, в случае, если второй ребенок родится. Участок на берегу Волги дадут, со стройматериалами помогут и строителями». Продолжал соблазнять жену Иван к переезду. «Ну, ладно».